С недавних пор жизнь Владимира Светлова превратилась в цикличный кошмарный сон. Снова глухая ночь и завывание ледяного ветра на улице. Снова разлетается в прах немудреная защита квартиры. На порог является светлый иной. Левая Вовкина рука немеет. На груди начинает ныть свежий шрам, оставленный белым мечом. Вампир в ужасе отползает и упирается в стену лопатками и затылком. «Здорово, Вовка!» «Просыпайся, помощь твоя нужна! Ты уж извини, что мы опять без приглашения!» Из-за спины светлого дозорного выглядывал совершенно голый, растрепанный парень, дико озиравшийся вокруг. Вовка захлопал глазами, убедился, что все это он видит наяву, и сел на кровати. «Он же этот! Оборотень!» «Именно!» — подтвердил Никита. «В прошлый раз мы с тобой, Володя, на светлого иного охотились, так?» ну допустим а нынче нам с тобой задачка посложнее предстоит будем темному помогать от правосудия скрываться поднимайся пришло время за паспорт рассчитываться вовка встал с кровати и подтянул трусы тряхнул головой затем напялил спортивные штаны и включил кособокую люстру словно она могла сработать как детектор лжи и вывести чужого дозорного на чистую воду слушай инспектор как там те «А ты точно светлый иной?» — подозрительно спросил вампир. «Точнее не бывает. И как действующий сотрудник ночного дозора очень тебя прошу. Одень его во что-нибудь». Сурнин вытолкал голову трясущегося от холода Малявина на середину комнаты. На растущей луне молодым оборотням туго приходилось. Во дворе Малявин начал непроизвольно перекидываться, едва вывалившихся из такси. Чуть все не испортил. Хороша конспирация, когда прямо под окнами жилого дома здоровенный волчара воет и дугой выгибается, разбрызгивая тьму. И как его светлыми сферами прикрывать, красавцы такого «А с какой это радостью я должен оборотню помогать?» — неприязненно спросил Светлов, не двинувшись с места. «Согласен. Жизнь штука сложная», — усмехнулся Сурнин. «Во-первых, он вроде как свой, темный. Еще чего!» запальчиво воскликнул Светлов. «Пес вонючий!» мертвечина фыркнул в ответ озябший Малявин. Прикрывая руками причинное место, уборотень презрительно оглядел убогую обстановку вампирьево жилища. В его спутанных волосах торчало голубиное перо. «А во-вторых, если откажешься, я тебе регистрационную печать сломаю», пригрозил Никита. «Да как бы не так!» «У светлых печати ломать кишка танка Все наши это сразу почувствуют», — закричал Вовка, отступая к окну. «Тебя за это судить будут и развоплотят вообще. Я не нападал ни на кого и жизни твоей не угрожал. Да ты... ты вообще на частной территории сил тьмы находишься». «Это тебе вампиры в дневном дозоре наговорили?» «Да. Еще скажи, что это неправда». «Это правда» зло поддакнул Малявин, уставший от вынужденной зависимости от светлого мага. «Меня за такое по головке не погладят это точно», — подтвердил Сурнин и нехорошо сощурился. «Только если печать рванет, ты, Вовка, этого уже не узнаешь. Сидите здесь. Тихо. Носа обоим не высовывать. Если до следующей ночи я не вернусь, звоните в ночной дозор. Искренне рекомендую вам обоим начать с него, особенно тебе, Алексей». Если боевые заклинания выматывают тело, то поисковые заклятия — душу. Ясный взор, скользящий на тонкой грани миров, сумеречного и человеческого, не просто сканирует образы, он касается чужих судеб. Пусть мимолетно, невесомо, но тысячи и тысячи людей и иных с их счастьем, разочарованием, депрессией, сексуальным возбуждением, мечтами и детскими снами мчатся навстречу магу. Их ауры вспыхивают ярче, если объект поиска чем-то похож на случайного двойника, и тут же уходят в тень, разочарованные несоответствием. Если поблизости оказывается сильный светло-иной, в глаза бьет нестерпимый свет, и леденеет сердце, скованное тьмой, когда заклинание скользит в опасной близости от темной волшебницы. По мере того, как устает иной, пользующийся заклинанием, Начинает дрожать и тает слепок искомые ауры, в геометрической прогрессии нарастает количество ложных совпадений Ошибки множатся В этот момент охотник в одну секунду может превратиться в добычу, если хоть немного потеряет концентрацию Иные чувствительны к чужому воздействию, особенно темные, которые не доверяют никому, кроме самих себя Никого не любят, кроме самих себя и постоянно находятся на стороже Добавьте сюда обостренное восприятие вампиров, воображающих себя королями ночи и звериное чутье оборотней. И те, и другие начинают беспокойно оглядываться и всматриваться в сумрак, когда нечто касается их ауру. К счастью, Никите нужен был светлый иной. Более того, он знал, как его зовут, как выглядит его аура и где примерно следует его искать. Так что опасность случайно обнаружить себя во время поиска — сводилось к минимуму. Около 11 вечера Сурнин позвонил в нужную квартиру, не слишком старательно защищенную светлыми заклятиями. Дверь распахнулась настежь, сердито ударившись о старый шкаф, в котором соседи хранили в тамбуре всякий хлам. Внутри шкафа что-то натреснуто звякнуло и задребезжало. Трофим, появившись на пороге, смерил гостя взглядом, в котором насмешка одержала трудную и славную победу над неприязнью. «Ты? Вот уж кого не ожидал здесь увидеть!» С чувством сказал он. от «Отчего ж без оперативной группы?» «Разговор есть. Конфиденциальный». «В самом деле?» хм. «Как бы мне избежать твоего визита, дозорный? Может быть, еще одну объяснительную написать?» Или в письменном виде заявить, что я считаю недостаточными наложенные на меня ограничения? Строже надо с такими, как я, строже. Трофим, послушай, прошение о личном покаянии на имя Пресветлого? Что еще может избавить меня от беседы с его опричниками, как думаешь? Я зайду, Трофим, ладно? Добровольное обращение иного к инквизитору в установленной форме? Не подойдет? «Да не волнуйся ты так. Мне за тебя наши уже по полной программе вломили. Ни у одного тебя неприятности». Трофим болезненно усмехнулся, потер виски, словно проверяя, не разболелась ли у него голова при виде сотрудника ночного дозора, и отступила вглубь квартиры. «Ну, заходи, Иуда». «Спасибо. Вообще-то меня Никита зовут». «Я запомнил». Трофим жил в однокомнатной квартире студии, уставленной книгами с пола до потолка, за исключением двухкомфорочной плиты, холодильника, небольшого стеллажа с посудой и широкой полки, заменявшей кухонный стол. В простенке над спартанской односпальной кроватью висели индийские маски и сувениры, привезенные из путешествий, и бумажная карта Москвы, испечеренная значками. Рядом ютился компьютерный столик, на котором стоял моноблок. Кроме двух стульев с высокими спинками, в доме больше не было никакой мебели. Жилище напоминало не то пещеру отшельника, не то дизайнерский эксперимент по благоустройству, так и не доведенный до конца. В нем было тихо и спокойно, но неуютно. Этот дом взывал крайностям. В нем хотелось остаться навечно, как в берлоге, залечь в спячку и ни при каких условиях не выходить наружу, и в то же время бросятся бежать прочь, к людям, иным, к яростному водовороту жизни, бурлящему за окном, закрытым плотными жалюзи. Так бывает. Никите рассказывали об этом старшие товарищи. Кого-то инициация ломает. Ленька Вересаев, которому едва исполнилось девятнадцать, принял ее на ура, Увидел невероятные перспективы и, упиваясь возросшими возможностями, кинулся набивать себе шишки, чтобы лет через пятьдесят стать уравновешенным, думающим истинно сверлым иным и, возможно, одним из лучших дозорных, если он выберет этот путь. Никите в свое время инициация помогла все расставить по местам. Ну, почти все. Он перестал ощущать себя изгоем, как это нередко бывало с ним в родном городе, Его перестало тревожить ощущение своей необычности, неравноценности по отношению к окружающим. Смутные сны обрели смысл, отступила тьма, которая раньше все время рвала ему сердце в борьбе со светом. Став светлым иным, Никита раз и навсегда вздохнул с облегчением. Трофиму инициация испортила все. Светлый маг-наставник не разглядел необычного перевертыша, и вина его в том невелика. До недавнего времени считалось, что способность оборачиваться деревьями, замшелыми валунами и прочими неодушевленными предметами и растениями светлые иные утратили давным-давно. Трофиму досталась очень мощная магия, очень древняя, но, увы, замкнутая на себе. Превратить человеческое тело в волчи гораздо проще, чем обернуть плоть в нечто условно живое. Вся сила, которая есть у иного, уходит на эту трансформацию и поддержание сумеречного облика трансформировавшись он больше ничего не может заклинания произносятся вслух знаки изображаются пальцами амулеты иные носят на шее или на пальцах в виде колец на запястьях в виде браслетов на поясе на лодыжке в пупке в конце концов в последнее время юные ведьмы и волшебницы просто помешались на пирсинге в некоторых обрядах нужна кровь и ново или волосы. В облике зверей или птицы анимаг обретает новые возможности или силу. Трофим умел становиться деревом и обратно человеком. Вокруг все ахали. Научный отдел ночного дозора млел от восторга. Со всего мира съезжались почтенные старцы, светлые архивариусы. Они кивали головами, цокали и вносили важные поправки в древние манускрипты, написанные на всех языках мира при светлого Гессера поздравили с необычным приобретением. Инквизиция добилась допуска к необычному иному целой экспертной группы, темные шпионили за происходящим всеми доступными средствами. Тем временем от Трофима ушла жена, ему пришлось уволиться с кафедры и глубоко задуматься над тем, куда себя применить. После инициации мир людей стал ему не так интересен, а мир иных не принял его по объективным причинам. Представьте, что к вам в отдел устроился на работу осьминог. Да, вы знаете, что он разумен. Вы очень лояльны к его вере в восьминогого дивнопода, не страдаете ксенофобией и искренне хотите помочь ему влиться в коллектив. Но вряд ли вы оформите его бухгалтером. Щупальцами не нажать ни одной клавиши на компьютере. Даже голосовой интерфейс в данном случае бесполезен. Возможно, раньше, тысячи лет назад, его обучили бы другие осьминоги, но сейчас таких не осталось. И даже если благодаря мощному интеллекту он все-таки освоит бухучет, ситуация все равно зайдет в тупик. Жестовая речь, разработанная специально для него, поможет такому сотруднику в простейшей коммуникации со служивцами, но не в произнесении заклинаний. «Здоровый, амбициозный и чертовски умный осьминог» оказавшись среди волшебников, все равно будет чувствовать себя чужим и даже хуже того, неполноценным. Никита тщетно пытался вспомнить из личного дела, когда именно Трофима инициировали. Не так давно это факт, может лет 15-20 назад, и все это время он, понимая, что ни светло и ни темно ему в этом деле не помощники, непрерывно думал и искал пути взаимодействия с сумраком и с миром людей, недавнюю встряску сумрака, после которой все пришло в движение, он действительно мог принять за свой единственный шанс. Знал ли об этом Басаргин, когда организовывал заведомо провальную охоту на проповедника? Скорее всего. А вот какова была конечная цель офиса — досаждать темным с помощью проповедника как можно дольше или действительно дать Трофиму шанс? Это большой вопрос. «Извини», — сказал Никита и опустился на указанный стул. Трофим сходил к компьютеру за вторым стулом и сел напротив. Их разделяла узкая столешница. Итак. Почти красивое лицо, обрамленное волнистыми русыми волосами, портило скучающее и какое-то капризное выражение. Однажды Никита по настоянию бусаргина читал новичкам лекцию об эмоциональном выгорании у иных и людей, и сейчас остро испытывал желание прочесть ее еще раз, персонально для Трофима только подготовиться следовало гораздо серьезнее. Высокий индекс интеллекта так и светился на лбу собеседника, расчерченным мелкими, едва заметными морщинками. «Мне нужно кое-что найти в сумраке». «Не слишком вежливо начинать разговор со слов «мне надо». «О недовежливости мне», — отмахнулся Никита. «Заметно. Ты пришел сюда, потому что это единственное место, где тебя не будут искать?» задумчиво уточнил Трофим, и поэтому тоже. Что натворил дозорный? Не сочти за праздное любопытство. Мне очень интересно, что еще ваша контора считает незаконным и противоречащим великому договору? Я тебе потом расскажу, Трофим. Сначала давай о тебе поговорим. Ты много лет искал возможность хоть что-то предпринять, оказавшись на первом слое в трансформированном облике. Те воздушные корни, что я видел, пройдя в сумрак глубже, это система поиска или считывания и передачи информации, верно? Так вот, как это выглядит со стороны. Если очень обобщенно, то да, верно. Сразу оговорюсь, тебе ее не понять, и никому из вас ею не воспользоваться. Оставьте меня все в покое. Он поставил локти на стол и уронил голову на руки. Этим днем в офисе ночного дозора у него состоялся нелегкий разговор с начальством. Оказавшись изгоем в мире иных, Трофим тешил себя надеждой реализоваться через людей и остаться при этом вне системы, а если повезет, выстроить собственную. Не вышло. «Трофим, мне действительно нужна твоя помощь», — сказал Никита. «Сумрак необъяснимо меняется». Никто этого не видит, кроме случайных свидетелей, а свидетелям тем грош цена, бабка в старческом маразме и оборотень, который... Ну, в общем, это долгая история. Сумрак всегда меняется. Он течет по-разному. — Куда течет? — быстро спросил Никита. Трофим откинулся на спинку стула, скрестил руки на груди и тускло посмотрел на собеседника. — Представь, что ты слышишь каждый миллиметр продвижения крови по сосудам и капиллярам, и, подобно вампиру, чувствуешь жизненную силу, движущуюся вместе с ней. Не получится у нас разговор, Никита. А надо, чтобы получился. Сурнин легонько стукнул по столу ладонью. Представь хоть на минуту, что кто-то, например, я, тоже перекидываюсь в дерево, и я, как никто, тебя понимаю, сочувствую и все такое. «У тебя тут что, полным-полно собеседников каждый день, которые жаждут выслушать результаты твоих долгих измышлений?» «Нет», — немного обалдев от напора, признался Трофим. «Тогда идем дальше. Этой зимой ты вдруг решил стать пророком, вышел к людям и испытал систему связи, которую разрабатывал не один десяток лет. Почему именно сейчас?» Трофим молчал. «Погода в сумраке всегда одна и та же, уровни неизменны но что-то в нем сдвинулось, и я хочу выяснить, каков характер этих изменений, пока не стало поздно. «И кто из нас двоих возомнил себя пророком?» С горькой усмешкой поинтересовался Трофим. «Почему это ты решил, что ты единственный иной, способный уловить таинственные эманации сумрака, о которых Борис Игнатьевич, сотоварищи, и слыхом не слыхивали?» Не сказать, чтобы слова Трофима подействовали отрезляюще, как холодный душ, но они заставили Никиту надолго замолчать и в очередной раз задуматься. Наверняка пресветлый Гессер и его ближайшее окружение в состоянии уловить колебания глубоких слоев сумрака. Но как всегда в смутные времена, в столичный дозор сейчас стянуты все резервы. Проблемы нарастают, как снежный ком, идут постоянные международные консультации, просят помощи регионы, и впервые в истории Инквизиция, едва сдерживающая ящик Пандоры, открывшийся в хранилищах, смиренно обращается к свету и тьме за содействием. В этих условиях вопрос, способен ли пресветлый Гессер, должен звучать по-другому. Есть ли у него время замечать каждую странную деталь в стремительно меняющемся мире? «Не знаю и знать не хочу» пробормотал Сурнин. «Вот что, Трофим, ты скажи, чем лично тебе не угодил существующий порядок вещей, и я пойду?» «Тем, что он несовершенен. В идеале в мире не должно быть тьмы и не должно быть света. Этот дисбаланс создан сумраком искусственно, скорее всего, как вынужденная мера на время энергетического голода». У нашей планеты не лучшие времена, но, как ни странно, именно благодаря им мы все и существуем. Вот это да. А что-нибудь более прикладное есть? Люди. С некоторых пор они ведут нас, а не мы их. И заметь, при этом мы их ни в грош не ставим. Все встало с ног на голову. Да какая нам с тобой разница, кто кого ведет? Противостояние света и тьмы это не отменяет. Сурнин подпер голову рукой и подумал, что зря сюда пришел. А ведь еще полчаса назад идея казалась стоящей. Трофим представлялся ему как раз тем сумасшедшим ученым, который в состоянии объяснить видение умирающей старушки и оборотня, и все те странности, которые наблюдал в сумраке за последнее время сам Никита. В тусклых глазах Трофима, наоборот, впервые с момента встречи, загорелся едва заметный огонек. Большая разница, Никита. Сейчас в сложно подчиненном социуме, состоящем из иных людей, равновесие смещено примерно так же, как смещен акцент в сторону технических устройств в человеческом мире. Вопрос «как» превалирует над вопросом «зачем?», ритуалы над действием. Чего-чего? Во всех отраслях мы плодим и совершенствуем один лишь инструментарий. Оставаясь в сути своей на нижней ступени эволюции, мы представляем собой общество, обезьян с компьютерами, ракетами и атомными бомбами, и не пытающиеся осмыслить себя. у, -у, -у ну что поделаешь, прогресс, мать его, машина оказалась удобнее лошади, всем понравилось мыться в душе ходить по асфальту и всегда быть на связи. И, честно говоря, я не очень понимаю, что в этом плохого. Теоретик оторванный. Почти сочувственно вздохнул Никита про себя. Как же он работал до инициации? Что было написано в личном деле? Вроде социолог какой-то. В этом ничего плохого нет. Проблема в том, что мы позволяем инструментам одержать верх. Мы унифицируемся. Точнее, унифицируются люди, подчиняясь ими же созданным техрегламентам. А мы следуем за ними. Последние столетия механическое перетягивание людей на свою сторону и подсчет сторонников — это единственное, что интересует иных. Мы так вымрем, Никита. — Ничего себе вывод, — хмыкнул Сурнин. — С чего этот друг? Наша численность не восстанавливается вовсе не потому, что когда-то иные едва не истребили друг друга. Это было очень-очень давно. Настоящая беда — заключается в том, что у нас отсутствует рефлекс цели. Нам не интересен мир, в котором мы живем. Мы не знаем, куда движемся. Нам нет дела до природы великих сил и сумрака, который нас породил. Мы используем его и боимся больше ничего. А это гигантский кладезь нерасшифрованной информации. Настоящая война, если уж силам света и тьмы суждено воевать, должны вестись за его тайны, которые мы даже не пытаемся изучать. Ум людей куда более пытлив из-за того, что им отведено меньше времени. Возможно, сложив их потенциал с нашим, мы смогли бы разгадать загадку бытия. Что тебе на самом деле нужно от меня, Никита? Кого ты ищешь в сумраке? Я уже сказал твоему начальству, что не знаю, есть ли подобные мне перевертыша на стороне тьмы. Я не входил с ними в контакт. Я не могу раскрыть особенности передачи информации через сумрак, потому что я точно такой же интерфейс этого компьютера, как и все прочие иные. Его внешнее устройство, а не его ядро. Вы же не можете объяснить, каким образом разговариваете друг с другом. Почему вы все думаете, что я это знаю? — Я так не думаю, Трофим, — перебил Никита. «В самом деле, это даже интересно». «Я так не думаю», — убежденно повторил Никита. «Ты ничего не знаешь. Не так давно я говорил с твоими последователями. У них жуткий винегрет в головах. Это значит, что их учитель растерян не меньше их самих. Допустим, численность иных не восстанавливается из-за того, что достигла оптимальных значений. Тогда скажи мне, пожалуйста, чем плоха твоя унификация» потери индивидуальности», — мрачно возвестил Трофим. «А она чем? Тем, что из партнеров сумрака, которыми мы рождены, мы превращаемся в его инструментарий, точно так же, как люди для нас превращаются из коллег по процессу познания в кормовую базу. Это у темных? Хорошо. Выпекаемое стадо». «Это у темных», — повторил Никита, упрямо склонив голову. Тогда в инструментальный набор, как я и сказал. Мы для сумрака, люди для нас. Цивилизация унификатов. Все равно не понимаю, что в этом плохого. Никита тоскливо посмотрел на часы, стоявшие на полке. Секунды неумолимо подмигивали ему зелеными точками. Собеседник увяз в каких-то теоретических дебрях. Пора закругляться. Может... «Просто слышать не хочу», — усмехнулся Трофим. «На примере людей это более чем понятно. Армия для войны, медицина для комфортного проживания, соглядатые для облегчения несения службы сотрудникам ночного дозора и так далее до бесконечности. Мы хорошо относимся к людям как к унифицированным инструментам, но не видим в них личности и уж тем более не видим в них равноправных партнёров. «Надумано как-то. Что же нам теперь, от информаторов отказаться или от услуг стоматологов, чтобы воцарилось равноправие людей и иных?» В словах Трофима, оказавшегося выброшенным из системы, содержалась истина, которую видел только он, глядя на проблему под углом зрения, недоступным больше ни одному живому организму на Земле. «Ох, Настя, как же мне тебя не хватает», — подумал Никита. «Вот кто мне сейчас нужен позарез». Как объяснить этому снобу Трофиму, что кое-кто несет в себе частицу еще более древних цивилизаций и, тем не менее, уживается в современном мире с людьми, и с иными? «Трофим, извини, все это очень интересно, но время поджимает. Что происходит с сумраком напрямик спросил он. «Я не знаю». «Но он ненормально активен, верно? Нынче он позволил тебе испытать разработанную систему поиска и оповещения». Или как ты это называешь?» «В моем отчете, предоставленном научному отделу ночного дозора, все есть». «Да ё-моё! Что мне еще сказать, чтобы ты понял, что мне не интересно в чем ваши взгляды с шефом нашей конторы расходятся? Унификация, говоришь?» «Хорошее слово», — усмехнулся Трофим. «Попробуй». «Ладно, армия — это понятно. А, например, человеческие дети тоже унифицированы?» Вся эта пестрая, шумная и разновозрастная толпа. Как минимум по критерию ответственности. За каждого из них отвечает взрослый. Угу. А наши пенсионеры по критерию малоимущие? За уши притянуто, а? Никита так и остался сидеть с открытым ртом. Бесчисленные тени, отражения многих бестелесных старушек и единый образ, который отбрасывал их в глубины сумрака, живо встал у него перед глазами. «Никита, что случилось?» — спросил Трофим, оглянувшись, чтобы проследить застывший взгляд собеседника, устремленный куда-то за его плечо, на стройные ряды книжных шкафов, словно они скрывали дверь в потайной ход. «Унификация?» «Никита!» «Конечно! Дублирование системы, да еще и запасная комплектация! Только люди тут ни при чем, равно как и мы! Это сумрак! Трофим, это он!» «Сумрак задействовал собственный набор zip запасные инструменты и приспособления. Но зачем?» Никита перевел на хозяина почти невидящий взгляд. «Слушай, а у тебя есть что-нибудь выпить?» «Неожиданный вопрос, дозорный. А против этого страха в арсенале иных другого лекарства нет, и ночной дозор тут не поможет, будь ты хоть трижды его сотрудник», — пробормотал Никита. «Знаешь, Я недавно с одним оборотнем познакомился. Натура нежная, тонко чувствующая. Кажется, я это уже говорил. Оборотень? Натура тонко чувствующая? Ну да. Так вот, он всю дорогу орал. Мы все умрем. И я начинаю ему верить. Что происходит? Озадаченно спросил Трофим, глядя на внезапно расклеившегося гостя, который еще минуту назад держался очень уверенно. «Трофим!» — чуть хрипло сказал Никита, расстегнул верхнюю пуговицу рубашки и кашлянул. «Ты должен мне помочь». «Да-да, я помню. Мы с этого начали. Не пойму только в чем. От алкоголизма вылечиться или из дозора уволиться?» «А? Нет-нет, от алкоголизма я и сам вполне успешно вылечился, а из дозора уже увольнялся. Про выпивку это я так сказал, не подумав. Мне нужно кое-что другое». — Сейчас, сейчас. Послушай, дозорный, ты врываешься ко мне в дом поздним вечером, задаешь странные вопросы, не слушаешь ответы, утверждаешь, что пришел просить помощи, но в чем она должна заключаться, сам не понимаешь, и при этом еще и бухнуть не прочь за мой счет. — Да, не очень-то вежливо, я бы давно за дверь выставил, — рассеянно согласился Сурнин. «А не позвонит ли мне оперативному дежурному, чтобы он прислал за тобой кого-нибудь?» Задумчиво сказал Трофим и встал из-за стола. «Лично у меня, благодаря тебе, кстати, сегодня в ночном дозоре был очень длинный день. Я совсем недавно вернулся, и я не хочу повторных объяснений с высшими светлыми». «Рано звонить», — сказал Никита и поднял голову. «Успеешь еще?» Смотри, что получается, Трофим. В МФЦ разница между людьми действительно как бы искусственно стирается. Что еще за МФЦ? Многофункциональный центр, прописка, коммуналка, смена паспорта. Ах, да. Так вот, в чем-то ты прав. Как раз благодаря развитию человеческих технологий люди представлены там в цифре, унифицированы, учтены. Пребывание в данном месте на время как бы стирает индивидуальность, верно? али и оцифрованные клиенты, госконторы, превращаются в сгустки информации, привязанной к человеческим телам. «Я не уверен, что ты выбрал удачную модель». Трофим скептически поджал губы, но все-таки уселся обратно за узкую столешницу, так и не взяв с полки телефон. «А как насчет московской киностудии?» — спросил Никита. «Киностудия — это же целое скопище творческих личностей, объединенных и захваченных общим процессом. Когда они расходятся по домам, эффект распыляется. На самом деле люди сильно отличаются друг от друга мерой таланта, мотивации, специальностью. Но пока они работают все вместе, они классические представители своего цеха. И действуют они настолько слаженно, что в сумраке стойко удерживаются фантомы предметов, которые были объектами их общего внимания. Вот как раз в попытках унифицировать творческий процесс люди, к счастью, потерпели неудачу. Иначе у нас не было бы ни одного шедевра, — не очень уверенно возразил Трофим. — Не будь занудой. Голливуд преуспел в штамповке. И не только он. Ты на наши сериалы посмотри. Трофим болезненно скривился. — Мне нужна третья локация, — сказал Сурнин. — В МФЦ и на киностудии я видел обезличенных призраков человека и иного, у которых отсутствовала не только аура, «Вообще всякая индивидуальность. Типичный оборотень, типичная старушка. Может, это и есть твои унификаты, появление которых напрямую связано с нестабильностью сумрака?» Никита в двух словах пересказал странные события последних дней. «Скорее, исходные архетипы», задумчиво произнес Трофим, все еще недоверчиво качая головой. «Или твои персональные миражи». У тебя очень интересная аура, Никита. Тогда уж наши с персональные миражи. А что в моей ауре такого интересного? У всех иных она разомкнута для приема энергии, а у тебя еще и словно врастает в сумрак в месте разрыва. Это просто ты так видишь. Не у меня аура уникальная, а твое зрение иного отличается от общепринятого стандарта. Иначе мне бы уже сто раз сказали. А вот про персональные миражи и галлюцинации мысль здравая. Потому я и хочу проверить, мерещится мне все это или нет. Вопрос, где лучше проверять?» Никита сосредоточенно сдвинул брови. «Аэропорт? Все летят?» Он вопросительно посмотрел на собеседника. «Вряд ли. Пассажиров не объединяет общая цель. путешествие полет...» «Опять же, они все через компьютер прогоняются, как в МФЦ». «Может быть, но тебе нужен максимально чистый эксперимент, как я понял». «Для такого эксперимента слишком много неучтенных факторов. Лучше тебе не гнаться за количеством», — сказал Трофим. Кажется, он всерьез увлекся. «Железнодорожный вокзал?» «То же самое». «ГИБДД», — с болью в голосе воскликнул Никита. «Что?» «Давно за рулем?» «Давно. Просто поверь, не подходит для твоей задачи». «Школа? Ты сам говорил о детях?» «Я говорил о детях вообще, в принципе, как о социальной группе. В отдельно взятой школе выборка ничтожно мала, поскольку детей, если это не дети вообще, требуется разбирать по возрастам, а для чистоты эксперимента удалить всех взрослых. «Нет», — мотнул головой Никита, — «плохая идея. Где еще у нас в стране все полностью захвачены творческим порывом, равны по интересам или попросту однотипны? Больница? Завод? Дом престарелых?» «Кладбище», — подсказал Трофим. «Эх, ничего себе! Что так мрачно-то?» «Абстрагируйся, Никита, ты же иной», — посоветовал Трофим. Так или иначе, но интересы людей, приходящих на кладбище, унифицированы. Люди превращаются там в типажи, страдающие, вспоминающие, думающие об одном и том же, о смерти и об ренности бытия. Нет, нет, боль у каждого своя, и воспоминания отличаются. Разумеется, ключевые слова здесь — боль, память, смерть. Это и есть общее. Смерть — абсолютный критерий, единый для всех. Остальное отбрасываем. К тому же эти территории десятилетиями, а то и веками служат одной и той же цели, в отличие, например, от твоего МФЦ. Когда его построили? Ну, да, недавно. Подожди, Трофим. На кладбище все-таки не так много посетителей, особенно в межсезонье и в такую гадкую погоду. Это же не театр. А зачем тебе живые люди, дозорный? Ты ищешь архетипы сумрака и места, в которых они доступны для зрения иных. Лучшего места для хранения заархивированной информации, чем кладбище просто не найти. Там еще и минимум посторонних раздражителей. И не забудь о привидениях. Их можно посчитать косвенным доказательством. В смысле? Ты никогда не замечал, как схожи истории о призраках если предположить, что ты прав, вполне возможно, призраки и есть искомые архетипы, среди которых наиболее колоритные и энергетические емкие становятся видимыми на глаз. Все-таки публичное отсечение головы — это мощный раздражитель. Внимание средневековых зрителей, которое приковывало казнь, могло сравниться разве что с интересом к поезду королевского кортежа или свадьбе наследника престола тогда Это скорее фантомы первого слоя, — с сомнением сказал Никита. И вообще, легенды о призраках — это же человеческий фольклор, разве нет? Совсем не обязательно. Истории людьми подхватывались и многократно пересказывались, это верно. Но кто тебе сказал, что видели призраков не иные, возможно, не инициированные иные? Кто там в древности разбирался, какая аура у рассказчика? Это мы с тобой живем в мире, где все учтено и оцифровано. Кстати, если рассматривать ситуацию с этой точки зрения, восстановить текущую реальность после полного стирания сумраку не составит никакого труда. двуединый остановился в шаге от цели. То есть его остановили. Интересно, сколько раз нас уже стирали? Пробормотал Никита. «Я думаю, неоднократно», — отозвался Трофим, «иначе у историков не было бы такой путаницы с летоисчислением и канувшими в небытие цивилизациями». Никита не нашелся, что возразить. «Насколько я еще человек по сравнению с ним? А ведь мы почти ровесники, он совсем немного старше. Наверное, он действительно всегда будет над схваткой, даже скорее сбоку от нее» как и София. Трофиму все чужие, а ей? Ей наоборот, все свои, светлые. Тьма в ее собственном сиянии почти неразличима, разве что некоторые бедолаги, вроде Андрюшеньки Старкова, заболели ею по недосмотру и достойны всяческого сочувствия. Да, точно. Никита даже лицом просветлел к удивлению собеседника. Я понял, именно так она их и воспринимает. Для нас темные противники, для нее неизлечимо больные. Вот тот корень, из которого произрастает ее вселенское принятие всех и вся, живущих на земле. Никогда и не работать в дозоре, а в случае противостояния никогда не воевать. София скорее выставит щит мага над всеми, до кого сможет дотянуться и будет держать, пока не погибнет. Пусть лучший великий договор выстоит». «Давай съездим на ближайшее кладбище и проверим. Увидишь, что я прав», — предложил Трофим, истолковав его молчание по-своему. В сумраке с тех давних пор, как он начал взаимодействовать с человеческой цивилизацией, концентрировалась память умерших. В нем спрессованы миллионы ушедших жизней. Как и в любом хранилище информации, они тщательно рассортированы, распределены по основным архетипам. В сумеречной базе данных, затерянной между глубокими слоями, тысячи лет царит порядок. Я уверен, что эти архетипы, вернее, их видимые проекции, и наблюдали твоя бабушка в МФЦ и чувствительный оборотень. Возможно. А почему никто и никогда не видел их раньше, Трофим? Что такое случилось с обеими реальностями после явления и смерти двуединого, что, как ты говоришь, сумеречная база данных пришла в состояние вармап. Да наоборот же, буря миновала, все должно было успокоиться. Никита, сложнейшая энергетическая система планеты Земля не может думать, оценивать ситуацию и действовать так же, как мы с тобой. Угу, я в курсе. Чудесно. А теперь подумай, Мир только что пережил воплощение божества, которое по сути является стирателем. Допустим, иные не смогли бы ему помешать, и стиратель выполнил свою функцию, обнулив цивилизацию людей и иных, нашу с тобой цивилизацию. Учти, что сумрак не может голодать ни при каких обстоятельствах. Следовательно, мир начал бы возрождаться из пепла. И понадобился бы уже не стиратель, уравнитель а следующий инструмент сумрака, призванный заново сформировать полюсы силы. Например, некий условный мастер полюсов, создающий разность потенциалов, необходимую для выработки энергии. Хаос и порядок, плюс и минус, свет и тьма. Но Антон Городецкий, пожертвовав собой, уложил двоединого в могилу, а шестой дозор развеял в прах договор с ним. Упрямо перебил Сурнин. «Да, именно!» — увлеченно воскликнул Трофим и вскочил с места. И подготовленная база данных осталась невостребованной. Мастер полюсов не явился, потому что цивилизацию в этот раз не стерли. Городецкий не дал этого сделать. Все осталось по-прежнему. И следующий инструмент сумраку попросту не понадобился. А база данных для него уже готова. В ней собраны все необходимые типажи, которые были призваны заменить после стирания нас всех. Ну что, едем? Вот, таким и должен быть канонический светлый иной с горящим взглядом, увлеченный, готовый пожертвовать собой ради истины. Нет, спасибо тебе большое, Трофим, но ты со мной никуда не поедешь. Ночной дозор к этому расследованию архетипов не имеет ни малейшего отношения, это раз. А во-вторых... Я пойду в сумрак так глубоко, как смогу. И как мы недавно выяснили, ты со своим седьмым уровнем мне не помощник». Тоном бывалого опера отрезал Сурнин и поднялся из-за стола. «Мне пора». Это почти сработало. В сущности, обидеть Трофима — дело минутное, а если еще чуток постараться ради его же безопасности, Трофим привычно поджал губы. Затем как-то странно, не то вздохнул, не то всхлипнул, нахохлился и глухо сказал «Перестань, Никита! Нет так нет! Зачем ты? Рад был помочь. До свидания!» Он прошел вперед и красноречиво распахнул дверь квартиры. «И тебе всего наилучшего!» — проворчал Сурнин, когда она закрылась у него за спиной. Он по привычке сунул руку во внутренний карман куртки, где обычно лежал мобильник. Ругнулся про себя и, засунув руки в карманы, стал медленно спускаться по лестнице. Обнаружить иного очень легко, если он того хочет. Никита не хотел, что существенно умаляло шансы обоих дозоров. Но простого нежелания было недостаточно. Прежде чем выйти из подъезда, он потратил лишних полчаса на сотворение защиты от поисковой магии, сплетенной из обрывков базовых заклинаний и шагнул на улицу внутри энергетической конструкции, напоминавшей медленно вращающуюся над головой крышку от канализационного люка, с краев которого живописно свисали топливозаправочные шланги. Никита критически оглядел свое творение изнутри и пожал плечами. Самодельные защитные заклинания иных никогда не отличались изяществом, постоянно подсасывали силу, и в этом заключался их существенный минус — Но этой ночью Сурнину было не до эстетики. Светлые уже наверняка объявили его в розыск, обеспокоенные исчезновением сотрудника, а темные сделали это, как только поняли, что он увел оборотня у них из-под носа. Никита поймал машину и, прежде чем посетить столичное кладбище, поехал обратно в вампирье логово за бесценным свидетелем. «Собирайся!» Сказал он Малявину, который сидел на кухне и доедал гречневую кашу с тушенкой из двухлитровой кастрюли. Как и ожидалось, Вовка Светлов оказался гостеприимным хозяином. Насурнена на сей раз материализовавшегося прямо посреди квартиры, Алексей, поперхнувшись, захлопал влажными, почти бархатными от сытости глазами. Самодельная защита работала безупречно. Вопрос — до какого слоя сумрака? «Я никуда с тобой не пойду, Светлый!» — сказал оборотень, отбросил ложку и прикусил дрожащую нижнюю губу. В застиранном спортивном костюме, выданном на прокат, с кастрюлей на коленях, он был очень похож на гламурного гопника. — А давай я вместо него съезжу! — предложил подскочивший Вовка Светлов, нечеловечески быстро метнувшийся навстречу гостю. — Мы вообще-то тебя к утру ждали, но раз еще ночь... — тебе мне не хватало. Никита сделал скользящий шаг в сторону, одновременно развернулся в полоборота, чтобы не оставлять врага за спиной, и только потом поинтересовался. «А чё это ты со мной так рвёшься, Володя?» «Так это...» — Вовка замялся. Он разговаривал со светлым иным, и слова «С тобой, блин, так интересно!» «Дозоры, засады, погони всякие» никак не желали срываться с холодных вампирских губ. «Что, мало попало?» усмехнулся Никита, указав на подвешенную на перевязи руку. «Нет уж, сиди дома, восстанавливайся, и как можно дольше, чтобы вампиров на улицах не прибавлялось. У нас и без тебя работы хватает». Ох, тяжко придется светлым патрулям через несколько лет, когда этот отважный вампиреныш распробует вкус крови, научится высасывать людей и убивать иных не только в честных поединках. Донорская кровь и прозябание не для таких, как он. Что ж ты натворил, трофин со своей обнаженной истиной и правом выбора, которое этому мальчишке оказалось не по силам? Тьма уволокла его в мгновение ока, в противовес Лёне Вересаеву, сделав чёрным рыцарем. Впрочем, жить тому рыцарству недолго, до первого приступа настоящего вампирьего голода. «Пойдём, Алексей, поищем тебе алиби», — глухо сказал Сурнин. — Алиби? Мне? — переспросил оборотень, поёрзал на стуле и сник. — Всё равно тебе никто не поверит, — вздохнул он. — Если бы верили, ты бы уже давно меня в свой офис притащил. Никуда я не пойду. Я вообще сейчас Андрею Старкову позвоню. — Отлично. Звони. — И позвоню. — овка дай ему телефон. — равнодушно предложил Сурнин и достал из кармана визитку Старкова. «Нет, сначала номер набери, вдруг наш гость не помнит». «Плюс семь, девятьсот девятнадцать». Глазооборотни расширились. «Не надо!» — с тихим в голосе сказал он. «Ты, Лёша, лучше не пытайся меня шантажировать», — ласково посоветовал Никита. «А то я тебя в самом деле ему сдам. Мы с Андрюхой Старковым давние приятели, усёк?» «Усёк. А куда мы пойдём?» «На кладбище. Я думаю, Ваганьковская подойдёт». «Куда? Ни за что». «Эх!» — с тяжким вздохом сожаления, близкого к отчаянию, выдохнул Володя Светлов. Его оставляли дома, когда вокруг творились такие дела. «Вовка, телефон! Сейчас!» «Нет, не надо!» «Ну?» Алексей медленно поставил кастрюлю на истёртую клеёнку, укрывавшую кухонный стол, отвернулся, ткнулся лбом в стену и несколько раз всхлипнул, прежде чем подняться на ноги и двинуться в прихожую вслед за светлым дозорным.